Андрюха, у нас время для экологии. Как завещал нам Станиславский... Подожди, лично мне он ничего не завещал. Если ты, Славочка, не будешь меня перебивать, Андрюха нажимает мне указательным пальцем на нос. Я поделюсь с тобой его наследием. Так вот, как завещал нам Станиславский, все, что происходит на подмостках... Должно делаться для чего-нибудь. Это я помню. Я демонстративно потираю кончик носа. Даже сидеть надо зачем-то, а не просто так. Ну вот, а говоришь, ничего не завещал. Ты за крома своей памяти чаще перебирай. Глядишь, и не такое там обнаружишь. Напарник хитро смотрит на меня и объясняет ход своей мысли. Они не просто так эту комедию разыгрывают. Они — это змееподобные существа Наги и получеловек-полуптица Гаруда. То, что первые в прямом смысле слова спелись с последним, хотя по мифологическому статусу им положено друг с другом бороться, сообщили моему начальству духи, проживающие на территории петербургского Дацана. Вместо сражений Наги и Гаруда устраивают во дворе буддийского храма рэп-батлы. Причем делают это по ночам, да так громко, что уже и люди на человеческом слое реальности начали подозревать неладное. За пением, точнее, за чтением рэпа, мы их и застаем. Я собираюсь представиться и сообщить о нарушении, но Горуда поворачивает ко мне голову и хорошо поставленным голосом говорит. «Приветствую тебя, местный наблюдающий. Ты хочешь сказать нам, что здесь происходит нарушение», Но нет, здесь происходит творческая встреча и репетиция мероприятия. «Ваши репетиции мешают местным насельникам», опережает меня Андрюха, подчеркивая интонации слова «местным». Это все же нарушение. «Возможно, ты прав, помощник наблюдающего», отвечает получеловек-полуптица, «но сами местные насельники нам претензий не предъявляли». Сказав это, он, как ни в чем не бывало, продолжает читать рэп ровно с того места, на котором остановился. «Можете присоединиться», — приглашает нас женщина-змея. «Всякий раз, как я читаю стихи», — усмехается мой спутник, «я потом получаю по морде или от девушки, или от ее окружения. Поэтому без меня. Мне нельзя участвовать в словесных битвах и текстовых конкурсах. У меня преимущество. Я мастер слова». А это нечестно по отношению к другим участникам. Отвечаю я и спрашиваю у Андрюхи. Какие будут идеи? Идеи нет, но есть кое-какие мысли. Идем, прогуляемся, а то у меня от этих воплей уши вянут, да и перекрикивать их не хочется. Он ведет меня вокруг Датсана, причем четко по часовой стрелке, как положено по канонам, и рассказывает про завещание Станиславского. Короче, Славочка. Что-то они всем этим хотят сказать. Поскольку, в отличие от тебя, они не мастера, нужные и, главное, понятные нам слова из них придется вытаскивать. Надеюсь, не клещами. Не хочу, чтобы меня обвиняли в бесчеловечном обращении с нечеловеческими расами. Значит, так, обращаюсь я к нашим рэперам, когда мы возвращаемся к ним. Я все же заявляю, что ваши репетиции — это нарушение. Но перед тем, как применить к вам меры воздействия, хочу спросить, почему вы выбрали такое время для репетиций? «Выбрав неурочное и неудобное время, мы привлекаем внимание к важности вопросов, поднятых в нашем творчестве», как пописанному, отвечает Гаруда. «Современная повестка — это прекрасно, соглашаюсь я». Но назначьте уже мероприятие и там привлекайте в полный рост, а репетиции проводите во время удобное и урочное. Репетиции это неотъемлемая часть нашего будущего мероприятия, говорит один из мужчин нагов. Нам важно заранее вовлечь потенциальную аудиторию в действо. Пока вы вовлекаете ее не в действо, а в противостояние с вашим действом, замечает Андрюха и привлекайте к себе внимание правоохранительных органов. «Главное, что все-таки привлекаем. Вот вас привлекли. Вы пришли и можете нас послушать». Женщина-нак эмоционально потрясает перед нами хвостом. «Вы же понимаете, что никто не будет это слушать именно из-за несвоевременности и неуместности», — вздыхаю я. «Вас или избегают от греха подальше, или на вас жалуются». «Мы об этом не думали», — разводит крыльями горуда. «Думали наоборот, мы разбудим сначала живых существ, а потом их сознание». «Вот теперь подумайте так», — велю я, «и прозы нам расскажите, что у вас за повестка такая». «Экологическая», — хором отзываются они. Как известно, Наги воспринимает поверхность земли, а также ее недра и воду, как часть себя — Любое вмешательство в эти сферы, в том числе и загрязнение окружающей среды, вызывает их гнев. Поскольку для защиты от гнева нагов люди проводят ограничивающие и сдерживающие ритуалы, да и частенько не понимают, что вызывает такой гнев, змеи решили действовать через творчество, против которого ритуалов пока не изобрели. «Мы с нагами, конечно, враги», — поясняет Гаруда, «но я разделяю и поддерживаю их взгляды на экологию». Сейчас такое время, когда мы должны сплотиться ради общей цели. Как по мне, рэп-битва для этого подходит идеально. Повоевать всерьез мы еще успеем. Вечность позади, вечность впереди, а окружающая среда больше ждать не может». «Ясно», — резюмирует мой напарник. «Слав, на тонких слоях города есть какой-нибудь экологический комитет или что-нибудь в этом роде?» Пусть обратятся туда и проведут свой концерт под его и гидой. И комитет в плюсе будет, новые члены с активной позицией. И этих штрафовать не придется. Им и площадку выделят, и рекламу обеспечат, и заинтересованных зрителей нагонят. Да, на тонких слоях есть такие инстанции. Киваю я и взываю к мифологическим рэперам. Господа артисты, слушайте сюда. У меня к вам предложение. Выслушав меня, исполнители остаются довольны предложенным планом и обещают больше не репетировать по ночам. Наги уползают к реке, Гаруда подходит к курильнице со своим изображением и ныряет в него, как в портал. Мы же с Андрюхой вновь обходим вокруг дацана, проверяя, все ли в порядке в этом пространстве. Мы с тобой теперь что ли еще и экологи на полставке? Криво улыбаюсь я и толкаю молитвенный барабан. Тут полставки, там полставки. Наблюдающему ипотека. Напарник делает то же самое и задумчиво смотрит, как крутится цилиндр. Напомни, пожалуйста, что эти штуки делают? Обнуляют негативную карму и способствуют увеличению добра в мире. Хорошую религию придумали индусы. Мне нравится. Он идет вдоль группы барабанов и раскручивает их один за другим. Давай увеличивать добро в мире. «Давай», — соглашаюсь я. Небо над Дацаном стремительно светлеет. Наступает рассвет. От автора. Дацан Гунзе Чойней, культовое буддийское сооружение в Санкт-Петербурге, находится по адресу Приморский проспект, дом 91. Освещение Дацана произошло в 1915 году. История его была сложной, но в настоящее время в Дацане ведутся службы. Также в храме проводят экскурсии и читают лекции. Жизнь храма довольно насыщенная. Прийти туда могут не только те, кто исповедует буддизм, но и все интересующиеся. В храмовом саду можно увидеть скульптуры снежных львов, ту самую курильницу, которая упоминается в этой серии, и, конечно же, молитвенные барабаны, способствующие увеличению добра в мире, а также исполнению желаний, если помыслы загадывающего чисты.